Идущий следом за законом оснований есть разумный род воззрения, который в практической жизни, равно как и в науке, один только имеет значение и силу. Смотрящие помимо содержания означенного закона есть гениальное воззрение, которое в искусстве одно только имеет значение и силу. Первый род воззрения принадлежит Аристотелю, второй вообще говоря – Платону. Первый подобен могучей буре, которая несется без начала и цели, все преклоняя, шатая и унося с собою. Второй — покойному солнечному лучу, который перерезывает путь этой бури и которого она немало не колеблет. Первый подобен бесчисленным, сильно метущимся брызгам водопада, вечно меняющимся, ни на мгновение не отдыхающим. Второй — на этом бушующем смятении тихо, почающей радуге. Только посредством вышеописанного в объекте вполне теряющегося, чистого созерцания восприемлются идеи, и существо гения состоит именно в преобладающей способности к такому созерцанию, так как последнее требует полного забвения собственной особы и ее отношений. Таким образом, гениальность — не что иное, как совершеннейшая объективность — то есть объективное направление духа в противоположность субъективности, обращенной на собственную особу, то есть волю. Поэтому гениальность есть способность относиться вполне созерцательно, теряться в созерцании и свое познание, предназначенное собственно к услужению воли, освобождать от такого служения, то есть совершенно упускать из виду собственный интерес, собственное желание, собственной цели и потому вполне отказываться на время от собственной особы чтобы остаться чистым познающим субъектом ясным оком мироздания и это не на мгновение а с таким постоянством и осмотрительностью какие нужны чтобы повторять воспринятое обдуманным искусством и что в явлении шатком предстоит уметь закреплять мыслью долговечной можно подумать что для того чтобы гений проявился в индивидууме, последнему дается мера познавательной силы, далеко превышающая потребную для служения индивидуальной воли, и что освобожденный избыток познания тут становится безвольным субъектом, ясным зеркалом существа мира. Отсюда объясняется живость, доходящая до беспокойства в гениальных индивидуумах, так как насущно редко в состоянии их удовлетворить так как оно не наполняет их сознание. Это сообщает им ту недремлющую стремительность, то непрестанное искание новых, достойных внимания объектов и затем ту почти никогда неудовлетворенную потребность в им подобных им по плечу стоящих существах, которым они могли бы себя передавать. Тогда как обыкновенный сын Земли, совершенно наполненный и удовлетворенный обычной действительностью, в ней расплывается и, находя к тому же всюду себе равных, чувствует ту особенную отраду в будничной жизни, в которой отказано гению. Существенной частью гениальности признавали фантазию и даже порой считали ее соной тождественной. Первое справедливо. Последнее несправедливо.